Глава 6. Ясли. День 4. Следом за тайной. Сказать, что Кожевенник удивился, это значит ничего не сказать. Он был просто ошарашен, когда я вывалил пред его выпученные очи ворох серых крысиных шкурок. 72 штуки ровно. В шоке мастер Кожевенник пребывал недолго и тут же принялся яро торговаться, немилосердно сбивая цену я упирался рогом как мог и в конце концов согласился снизить цену с запрошенных было ста медиков до семидесяти двух ровно и того получилось по медику за шкурку подбежавшие под мастерстерья шустро уволокли шкуру внутрь кожевни а я распрощался с довольным хозяином и не мешко направился в самый центр яслей где находилась торговая лавка некоего фрола кубышки в заплечном мешке еще имелась куча крысиных хвостов и столько же мяса Хвосты я отдам мельнику, в качестве доказательства своих успехов. А вот куда сбыть мясо, я не имел ни малейшего понятия. Если не удастся от них избавиться, разожгу костер и приготовлю себе крысиные отбивные. Время поджимало. Если не сегодня, так завтра в яслях появится игрок-девушка, и уверен, что у нас сразу появится куча неотложных дел. Если я хочу разобраться со странной историей, поведанной мне власеленой, действовать следовало немешкое. Лавку стоило навестить еще и ради приобретения более прочного и убойного оружия. Махать обломками сухих веток и сучьев мне уже поднадоело. Да и обувь не помешает приобрести. Вот только как подступиться к торговцу Фролу Кубышки с расспросами? Он меня не знает и откровенничать перед незнакомцем не станет. Небольшой магазинчик находился на пересечении двух главных улиц Яслей и располагался в небольшой двухэтажной постройке из серого камня. Над входом висела яркая вывеска, приглашающая заглянуть внутрь и оценить качество товара. Что я и сделал, зайдя в лавку под перезвон дверного колокольчика. Все внутреннее пространство занимали три грубо сколоченных прилавка, стоящие буквой «П», заваленные огромным количеством дешевого товара. Этакие мини-универсам деревенского пошиба. Разжившись несколькими медиками, любой начинающий игрок мог приобрести здесь некоторые вооружения, одежду и съестные припасы. У входа стоял зевающий охранник-полуорг, облаченный в стеганную куртку и мешковатые штаны. На поясе приличных размеров меч, по которому я не замедлил скользнуть завистливым взглядом. Сам хозяин магазина стоял за центральной стойкой и, сложив руки на выпирающем пузе, общался с зеленоволосой девушкой-игроком, пытающейся сделать выбор между посохом и широкополой соломенной шляпой. «Женщины, женщины!» — спрашивается. Зачем ей издалась пусть красивая, но практически бесполезная шляпа? Надо однозначно брать посох, тем более, что его нижняя часть окована железом. Но нет, шляпа ведь такая красивая. Пользуясь тем, что хозяин магазина занят, я решил осмотреться. И первым делом прилип к прилавку с небогатым ассортиментом предлагаемого оружия. Несколько посохов, пара кинжалов из скверного железа, Нечто вроде коротких дубин с железной нашлёпкой на толстом конце, перчатки из жёсткой кожи, два тонких пучка скверных стрел. На стене за прилавком висело оружие посерьёзнее и подороже. Одноручный меч в чёрных кожаных ножнах, топор и, конечно же, лук в обнимку с пустым колчаном. Ах да, ещё в наличии имелся круглый деревянный щит, больше похожий на крышку от бочки. Не густо. Со своим выбором я определился быстро. Однозначно посох. Самый оптимальный и достаточно дешевый вариант. Нижний острый конец и оголовье окованы железом. Прочная деревянная основа гладко остругана и без малейших признаков трещин. Умение обращаться с оружием дробящего типа? Серич дубины, палец и посоха? У меня уже на двойке. Спасибо длительной прокачке на крысах. К тому же мне очень нравился тот факт, что при ударе оружием такого типа врага отбрасывает назад, и у меня появляется время до следующего замаха. Утверждать, что посох — это наилучшее оружие, я бы не взялся, потому как обладал знаниями и опытом в основном по стрелковому оружию. Узкая специализация, что тут скажешь. Но на начальном уровне посох для меня как-то предпочтительнее тех же кинжалов. Сближаться с врагом на короткую дистанцию я не желал категорически. «Желаете что-нибудь купить, уважаемый?» Ласково пропел подплывший торговец, уже успевший спровадить предыдущего покупателя. «Пожалуй», — солидно кивнул я. «Вот этот посох, кажется, достаточно неплох». «Хороший выбор для опытного путешественника», — незамедлительно согласился со мной Фрол. «Прочен, в меру длинен и достаточно легок. В пути надежной опорой послужит и от врагов отбиться поможет». «А стоит сущий пустяк! Всего-то две серебряные монеты!» «Две серебряные монеты или же сорок медиков!» «Нехило! Почти половина из имеющейся у меня наличности!» «Позвольте взглянуть на посох поближе!» С небольшой заминкой попросил я. Во взгляде торговца мелькнуло презрение, и, медленно оглядев мой достаточно непрезентабельный вид, он произнес. «Конечно, смотрите!» «Прежде чем платить, надо удостовериться, что товар стоит таких денег», — поспешил добавить я, поднимая с прилавка облюбованный посох. «Деньги надо тратить с умом, и неважно, будь то жалкий медяк или же полновесный золотой». На этот раз в глазах Фрола мелькнул проблеск удивления. Явно не ожидал от обычного бродяги столь мудрого изречения. Убедившись, что произвел должное впечатление, я вгляделся в посох и оценил появившиеся передо мной характеристики. Ясеневый посох путешественника. Двуручное оружие. Урон 8-12. Тип урона — дробящий. Прочность 90 из 90. Остальную информацию смотреть не стал. Главное, что по уровню мне подходит. Особенно порадовала повышенная прочность. Такое оружие от десятка ударов пополам не переломится. Плюсовых характеристик не имеется, но за 40 медиков другого ждать и не приходится. Сделав нарочитую паузу, я потянулся к мешку и произнес. «Беру. Вещь стоящая, как вы и говорили, уважаемый. Торговаться и сбивать цену на товар я не стал. Не тот случай. Вытащив из мешка пригоршню затертых медных монет, я мысленно выругал себя. Надо было обменять все медики на серебрушки, не позорился бы сейчас. Впрочем, медики тоже деньги. Что уважаемый торговец Фрол Кубышко и доказал одним отработанным жестом сгребя 40 монет к себе в ладонь словно корова языком слизнула довольны остались мы оба торговец выгодной продажей а я приобретением и новым достижением достижение вы получили достижение покупка первого ранга увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа ваша награда за достижение полпроцента скидки при покупке товаров в магазинах внимание Бонус работает только при заключении торговых сделок с НПС. Текущий уровень бонуса — полпроцента. Алмазный класс аккаунта мне начинает определенно нравиться. Но сейчас надо прекратить пускать восторженные слюни и сосредоточиться на самом главном деле. «Желаете приобрести что-нибудь еще?» «Если только прицениться», — улыбнулся я в ответ. «Например, вот этот меч у вас за спиной. Какова его цена?» «Восемь с половиной серебряных монет», — тут же ответил фрол «Половину серебрушки так уж и быть скину. Восемь монет. Берете?» «Чуть позже обязательно», — не моргнув глазом, соврал я. «Еще не раз в вашу лавку наведаюсь». «Никак надолго к нам?» — удивленно приподнял брови торговец, сверля меня испытующим взглядом. «Ну да». Местные НПС уже привыкли к постоянной текучке. Игроки в яслях надолго не задерживаются и назад никогда не возвращаются. «Уже третий день здесь», — ответил я и, чуть подумав, добавил. «Спасибо, Власелена приютила. Позволила в сарае пару ночей скоротать. Добрая женщина». «Постой, чужеземец. Как ты сказал, зовут приютившую тебя женщину?» «Власелена. дому самой окраины». Там еще вдоль забора шесть высохших дубков росли, пока я в благодарность за доброту ее от них не избавился. Очень уж хозяйка переживала, прямо смотреть на них не могла, особенно в ночную пору». «А почему не могла?» — жадно спросил фрол подавшись всем телом вперед и едва не раздавив заскрипевший прилавок. «Да есть на то причина». После нарочитой паузы ответил я, постаравшись придать голосу как можно больше загадочности. «Такие страсти, рассказывала?» «Но вам-то, наверное, не интересно мало ли, что люди болтают. А вот за этот кинжал какую цену назначите?» «Серебрушка», — машинально ответил фрол и тут же добавил. «Тебе всего за десять медиков отдам». «Так что там наша болтушка Власелена говорила? Чего она придумывала?» «Ишь ты, цену сразу вдвое снизил. Черт!» «Надо было разговор о Власелене с самого начала завести». Тогда и посох бы вдвое дешевле приобрел. Дубовая моя голова. — Пожалуй, и возьму, — степенно ответил я, доставая деньги. — Вот этот, что вместе с ремнем и ножными продается. — За ремень еще десять медиков доплатить надо бы, — проскрипел торговец. — А, бери так, не томить уже, земец. Очень уж я охочь до разных сказок и побосенок. Истины в них не на грош, но почему бы не послушать, чтобы день скоротать? Захлестнув ремень на поясе и застегнув пряжку, я взглянул в стоящее у стены зеркало и остался доволен увиденным. «Вот и разживаемся потихоньку барахлишком. А теперь пора вернуться к разговору с фролом, пока достопочтенного торговца не хватил нервный удар от перенапряжения». «Почему бы и не рассказать?» — согласно кивнул я, поднимая взгляд на торговца. «Вот только не думаю, что это просто сказка, аль небылица». И уж если разговор на эту тему заводить, давай сразу условимся, уважаемый фрол. Я вам, а вы мне. Власелена упоминала, что на следующий день после случившегося вы к ней в гости наведывались, да расспрашивали. Я тоже охоч до подобных историй. Да просто так я к ней зашел, а здоровье справится. Как-никак сто лет рядом, почитай, живем. А как дубки засохшие увидал, так и спросил, что за напасть, мол, такая с ними приключилась. — Тут ты ошибся, добрый странник. Нет у меня никакого интереса. — Что ж, вижу, не получится у нас с тобой разговора, уважаемый фрол Заключил я, поднимая с пола котомку и закидывая ее на плечо. — Пойду я, пожалуй, не стану отвлекать занятого человека от дел. — Постой! — воскликнул фрол Постой! — Ладно, твоя взяла, чужеземец. Плачу пять серебряных монет за твою историю. — Не интересует. Отмахнулся я, продолжая шагать к двери. «Десять монет! Эх, дам один золотой! Цельный золотой!» «Меня не интересуют деньги, уважаемый!» — замедлил я шаг. «Мою цену вы уже слышали!» достой да же ты! Ладно, поговорим!» «Поговорим!» Тут же расплылся я в улыбке. «Только вы первый начинаете, достопочтенный фрол «Не здесь!» Отрывисто буркнул торговец, покосившись на оттопырившего уши охранника. «Следуй за мной! Крон, проследи за лавкой!» Через небольшую дверь в тыльной стене мы вышли из торгового зала и оказались в заднем помещении, используемом в качестве склада. Пухлый коротышка протиснулся между полок и с тяжким вздохом опустился на притулившуюся у стены широкую скамью. Я опустился рядом и изобразил крайнюю степень внимания. «Как звать-то тебя?» «Росгард», — ответил я, ёрзая от нетерпения. «Уже второй НПС интересуется моим именем». «Вот гляжу я на тебя, Росгард, и вижу, что ты это дело так не оставишь, иначе бы меня не расспрашивал верно? Признайся, как на духу». «А с какой целью, собственно, интересуетесь? Просто из любопытства или разговор есть серьёзный?» В кладовой повисло настолько тяжёлое молчание, что меня едва им не придавило. Но я терпел и тишину не нарушал. И словно заворожённый смотрел на лицо НПС, которое внезапно застыло и словно бы оплыло. Глаза с расширенными зрачками уставились в никуда. А мясистые пальцы с такой силой сжали край лавки, что я отчётливо услышал хруст древесины. Из полуоткрывшегося рта фрола исторглось бессвязное бормотание. «Эгг!» «Завграшихрмайкрс...» «Что за ерунда?» Полное впечатление, что местный попросту завис, как это случается в играх. Но в Вальдире я подобного случая не припоминал. «Фрол! Фрол!» Не выдержал таки я и затряс торговца за пухлое плечо. «Фрол, очнись, эй!» Дернувшись всем телом, торговец вздрогнул и, неожиданно подскочив, боднул меня головой в переносицу. От мощного удара я отлетел назад и, впечатавшись в стену, сполз по ней на пол. «Мать твою, что за...» Неожиданный бой как начался, так и закончился. Торговец вновь застыл, как вкопанный, уставившись в потолок неподвижными глазами и совершенно не замечая валяющегося у его ног меня. Заворочившись, я с трудом приподнялся и первым делом проверил показатели здоровья. «Жизнь 23 из 170». Ох, ведь шкала здоровья была почти полнёхонько. Не хватало где-то пятнадцати-двадцати очков для полного уровня жизни. Это с какой же силой меня боднул взбесившийся НПС? Я лежал в дальнем углу комнатушке. Застывший с туканом фрол загораживал мне выход своей тушей. Протиснуться вроде как можно, но если он меня ещё раз зацепит, то всё. Копыта откину сразу». Лихорадочно порывшись в мешке, я достал остатки съестных припасов и почти не жуя принялся запихивать в себя черствый хлеб и картошку, не отводя настороженного взгляда от торговца и изредка косясь на мигающие красным цифры. Жизнь — 35 из 170. Жизнь — 42 из 170. Жизнь — 49 из 170. Давай, давай! Торговец вздрогнул еще раз, тяжко переступил с ноги на ногу, и, повернувшись вокруг своей оси, неожиданно мягко опустился обратно на лавку. Глаза приняли осмысленное выражение, и, хлопнув ладонью по скамье, фрол решительно произнес. — С какой целью интересуюсь? — Отвечу прямо. — Хочу нанять тебя, чужеземец, чтобы ты распутал для меня эту историю. На награду не поскуплюсь. Раз уж ты разговаривал молчунью в Ласилену, Тут взор фрола кубышки окончательно сфокусировался, и он удивлённо возрился на меня. «Эй, а ты чего на полу разлёгся?» «С соскользнул. Скользкие они у вас», — буркнул я, поднимаясь на ноги. «Да вы продолжайте, продолжайте, уважаемый фрол. А что тут продолжать, пока твоё слово не сказано? Берёшься?» «Берусь», — поспешно ответил я и, прочитав высветившуюся перед глазами информацию, почувствовал, как у меня изумленно отваливается челюсть. Вы получили задание «Три вопросительных знака». «Три вопросительных знака». Минимальное условие выполнения задания — «Три вопросительных знака». Награда — «Три вопросительных знака». От вопросительных знаков зарябило в глазах. Что это? Таких заданий попросту не существует. Да, иногда награда неизвестна до самого окончания задания. И в этом случае так и пишется, неизвестно. Но чтобы не было названия и краткого содержания? А если принять во внимание случившийся с фролом припадок или даже скорее сбой, то все становится окончательно непонятным. Радует только один факт. Пусть столь странным способом, но заданием не таки дали и я был готов дать голову на отсечение что на игровом форуме об этом нет ни слова Росгард. — да я внимательно слушаю достопочтеннейший фрол спохватился я так даже не знаю с чего начать вздохнул торговец в общем дело было так фрол кубышка говорил долго Беспорядочно перескакивал с одного события на другое, иногда повторялся, пару раз сбивался с темы, приходилось мягко прерывать его и возвращать к сути вопроса. Его сбивчивое повествование меня насторожило еще больше. Обычно местные выкладывают суть задания быстро, внятно и так четко, что от зубов отскакивает. А здесь сплошная каша. Процентов на 80 — бесполезная муть, в которой плавают разрозненные кусочки полезной информации. Но мне все же удалось вытряхнуть из торговца все, что он знал, и даже более того. После случившейся в ночную пору истории, предприимчивый Фрол успел обижать все ясли и потихоньку расспросить народ. Проделал огромную работу, пройдясь по горячим следам, их было предостаточно. Внезапно высохшие дубки в власелены, ни с того ни с сего погибшая парочка кошек, безвидимой на то причины, черные пятна копоти на нескольких домах, скончавшийся от сердечного удара старик Дженнис, Ещё забор рухнул. А забор-то не абы какой был, а сложенный из дикого камня и высотой в рост взрослого человека. Это что же надо было сделать, чтобы обрушить такую капитальную вещь? И это только самое значительное разрушение, помимо целой кучи более мелких. Вымерший улей медоносных пчёл, разлетевшаяся на куски глиняная посуда у горшечника Дэррелла, бесследно исчезнувшая на несколько дней бобровая семейка, что издавна обитала в запруде около мельницы. И все эти столь разные происшествия объединял всего один, но крайне важный факт. Все они без исключения случились в одну и ту же ночь. Но что именно случилось, не знал никто, хотя ночной шум слышали многие. Тот же горшечник Даррелл слышал прямо перед своим домом ожесточенный шум схватки, стоны и звон, разлетающийся на куски посуды. Но высунуться и посмотреть, что именно там происходит, попросту побоялся. Так и торчал за закрытыми ставнями окон, до боли в пальцах сжимая кочергу и беззвучно молясь всем богам сразу. Самую интересную информацию удалось выудить из двух стражников, что стояли на посту у северных ворот. Место выхода из ясли в город. За пару кувшинов недешевого вина они рассказали, что в ту ночь через ворота прошло всего двое, держа путь из города в ясли. Первый был обычным человеком, в дорогой одежде, и ничего примечательного в нём стражники не заметили, кроме разве что слишком торопливой походки и то, что был он не из яслий. Проход был бесплатным, ночью ходить через ворота не возбранялось, поэтому стражники отнеслись к пришельцу равнодушно. А через несколько минут в ворота ворвался ещё один чужеземец, раз у которого стражники назвать затруднялись. Во-первых, потому что второй незнакомец был облачен в длинный серый плащ с глухим капюшоном. А во-вторых, стражникам попросту стало жутко, когда чужак полоснул по ним взглядом и помчался дальше, припадая к земле, подобно зверю, и словно бы принюхиваясь к следам. Минут через десять после того, как второй пришелец зашел в ясли, стражники услышали протяжный гулкий звук и видели яркую вспышку на одной из улиц. Но отправиться и проверить, что там случилось, никому из них и в голову не пришло. Официальная причина — оставлять пост строжайше запрещено. Неофициальное, но правдивая они побоялись. Поэтому и не рассказали ничего старшему офицеру, когда пришло время сменяться с поста. А Фролу рассказали, будучи с ним в дружеских отношениях и в стадии сильной поддатости. Взяв с него слова никому ничего не рассказывать. Оба стражника клятвенно заверяли, что больше двое незнакомцев у ворот не появлялись. Внутрь зашли, но не вышли. Фрол замолк, утирая рукавом взапревшее лицо. Но я по-прежнему не сводил с него глаз, ожидая продолжения истории. Не дождался, и пришлось спросить самому. — Фрол, я только одного понять не могу. Тебе-то это знать к чему. Откуда такая любознательность? — А тебе что с того? Резонно поинтересовался торговец. «Ничего», — качнул я головой. «Но если хочешь, чтобы я до истины докопался, то рассказать все в твоих интересах». «Поперед ты расскажи, что знаешь», — потребовал фрол, и я со вздохом подчинился. «Первый раз встречаю такое странное задание». «Кажется, я уже начал повторяться». «Я коротко пересказал торговцу все услышанное от Власелены. Уложившись в пять минут, и уже было замолк, но вовремя заметил скользнувшее по лицу торговца разочарование и поспешно напустил туману. Короче говоря, разливался соловьем еще минут десять. Приплел несуществующие подробности, добавил мрачности, хотя куда, казалось бы, больше. И до кучи выдумал стелегу прочих красивостей, не имеющих с реальностью ничего общего». «Не забыл сделать намек, что в своем бурном прошлом...» «Ага, родился три дня назад, какое там прошлое?» «Я не раз с блеском раскрывал подобные дела, и что заказчики всегда оставались довольны и только что ногами не сучили от переполняющего их бурного восторга». Красноречивость пришлась к месту. Торговец ахал, охал и поминутно изменялся в цвете. Убедившись, что он окончательно дозрел, я повторил свой вопрос. Так в чём твой интерес, уважаемый фрол? Ладно, что уж тут темнить. Сам посуди, какой интерес у торговца? Товары, деньги, конечно. В ту ночь я ведь тоже шум услыхал. Сперва что-то вроде воя приглушённого, а потом треск раздался. На улицу выскочил, а в воротах дыра с мою голову зияет. И щепой весь двор усыпан. Я с первоначалу и не понял ничего. Стою и по сторонам ошалело озираюсь. Потом уже увидел. — Ну, вещицы эти. Да и что о них говорить? — Увидел что? — дожал я, начавшего мямлить фрола. — Говори, как есть. — Стилет, заколка от плаща и пергаментный свиток, письменами непонятными и спещрённый. Одним духом выпалил владелец торговой лавки и тяжело задышал, будто признание далось ему ценой невероятных усилий. «Как -как — Как-как? — поразился я. «Хотя постой, не повторяй. И где они, вещи эти?» «Нету. Продал». фрол Видят боги, продал». Не отступал от своего торговец. «В городе продал, не здесь. И стилет, и заколку. Ах ты ж! И это!» «А лист пергамента?» — уцепился я за оговорку. «Листок где?» «Спрятал». Глухо ответил фрол и, вскинув голову, твердо произнес. «Не покажу. Даже и не проси. И хватит расспросов. За дело ты взялся, я тебе чин почину чину все рассказал. И вот как мы договоримся. Хочу, чтобы ты узнал, что с теми двумя случилось. Ежели стражникам верить, то из яслей они в ту ночь так и не вышли. Местные чужаков не видели и у себя в дому не привечали. Как испарились одним словом. Узнай, что с ними случилось. Вот чего от тебя хочу. И ежели ценного, что найдешь, то все на три доли делим». «Две мне, одна тебе!» Кубышка бормотал что-то еще, но я уже не слушал, погрузившись в раздумья. Вертел условия задания и так и эдак, прокручивал наш диалог, но так и не нашел никаких ограничений. У Фрола, ушлого и недоверчивого торговца, не было никаких гарантий, что я его не обману. Я вновь убедился, что это далеко не обычное задание. Да и казаться мне начинало со страшной силой, что это вовсе не задание, а нечто странное, оформившееся в форму задания Это какой-то баг. Или игра глюкнула, или действующий в пределах наложенных на него рамок Фрол кубышка выдумал задание самостоятельно, что уже казалось полным бредом. Но задание настолько кривобокое, что от него за версту тянет самопалом, а не изысками дизайнерских умов игровых программистов. Но разве местное способны на такое? По всей видимости, да. Это не рядовой автоквест, где заваливший оленя-охотник может попросить проходящего мимо игрока помочь дотащить добычу до ближайшей деревни за небольшую награду. Это нечто иное. Делиться с Фролом своими опасениями я не стал. Равно как и не стал подтверждать наш уговор вторично, тем самым соглашаясь на одну долю из трех. На всякий случай. Ни к чему это. «Ну как, договорились?» Не отставал от меня фрол «Сделаю все, что могу, и даже больше», — расплывчато пообещал я, поднимаясь на ноги. «Жди меня с хорошими новостями, уважаемый фрол и пожелаю удачи». «Ты, главное, не говори никому!» Жарко зашептал семенящий за мной лавочник. ни единой душа Пусть все останется между нами! Люди до слухов, ох, как охочи!» «Конечно!» Кивнул я и поспешно покинул душную кладовку. Через лавку я пролетел так быстро, словно мне дали пинка под зад. В дверях чуть было не сбил с ног заглянувшего в магазин игрока, но извиняться не стал и поспешил прочь, взметая дорожную пыль босыми пятками. В голове царила полная мешанина. Мне требовалось время, чтобы привести мысли в относительный порядок. И для этого надо заняться какой-нибудь монотонной работой, не требующей мыслительной деятельности и позволяющей выпустить пар. И, кажется, я знаю одно славное местечко, как нельзя лучше отвечающее поставленным условиям. Я устроил крысам самый настоящий апокалипсис. Грызуны узнали, что такое безжалостный геноцид, и прокляли тот день, когда я на их беду появился в яслях и заглянул в их мирный амбар. осторожная разведка Оценка численности противника, молниеносные атаки и тактические отступления остались в прошлом. Крыс я давно перерос и перестал бояться их некогда смертоносных укусов. Еще я обзавелся окованным железом посохом, гарантированно убивающим крыс с двух ударов. А если повезет попасть на крошечный шанс критического удара, то из одного выносит. Вот только очки опыта уже не текли полноводной рекой, а едва капали. И до следующего уровня такими темпами было добираться еще далеко. Но я к этому пока и не стремился. Просто действовал на автомате, уподобившись универсальному скотобойному комбайну, если такие существуют. Убить, подобрать добычу, засунуть в мешок. Шаг к следующей крысе и вновь. Убить, подобрать, засунуть в мешок. Остановился я только через два часа после начала кровавого истребления. Во-первых, мой не особенно вместительный мешок трещал по швам от огромного количества крысиных шкур, мяса и хвостов. А во-вторых, я наконец-то решил свою главную дилемму и теперь знал, с чего следует начать поиски, чтобы достичь хоть какого-нибудь прогресса в задании Фрола. Ну и в-третьих, меня просто задолбали бегающие вокруг игроки со своими бесконечными вопросами, просьбами и обвинениями. «Росгард, возьми меня в группу! Я только второй уровень, и все очки в интеллект кинул! Помоги, а...» «Слушай, оставь крыс в покое, нам квест надо выполнять, иди в другое место качайся». «Покачай меня». «А ты какого уровня? Ты воин, да? Варвар или монах?» «А где ты достал такую одежду? Я тоже такую вышивку на рубахе хочу. Это же квестовая, да? Чего ты молчишь?» «Росгард, Росгард, дай совет, как лучше всего характеристики распределить». «Ты уже большой для крыс, уйди, или возьми к себе в группу». «Брат, должи пятнадцать медиков, на кинжал не хватает, а я тебе потом отдам. Только лут набью, а как продам, то сразу отдам. Проспонсируй новичка, а!» Мастерская кожевенника была открыта. Я осчастливил ее владельца еще одной грудой крысиных шкурок, получив две серебрушки и пятнадцать медиков. Сумка значительно полегчала, что не могло не радовать. Расспросив мастера кожевенника и его учеников, Я выяснил нужный мне адрес и, вежливо попрощавшись, зашагал дальше. День уже клонился к вечеру. Следовало торопиться. Искомый дом обнаружился на следующей улице. Мне даже не пришлось заходить внутрь. Прямо перед воротами стоял низенький стол, заваленный листами бумаги и свитками, за которым сидел явно скучающий парень в испачканной чернилами рубахе. Над его головой покачивалась вывеска с оляповатым изображением пищевого пера, воткнутого в чернильницу. Увидев мой интерес, парень вскочил на ноги и поклонился. «Желаете написать письмо, господин?» «Нет. Хочу купить карту этой части города. А еще перо и небольшой запас чернил есть в наличии?» «Конечно». Писарь порылся в бумажных завалах на столе и выудил оттуда скрученный в трубочку лист. «Вот самая подробнейшая карта из имеющихся в наличии. Обозначена каждая улица и каждый дом». Харчевня, торговая лавка и мастерские отмечены специальными знаками. А вот великолепно оточенное перо и чернильница с плотно пригнанной крышкой. Все вместе вам обойдется в одну серебряную монету. Держи. Я без колебаний протянул требуемую плату, получив взамен свой товар. Хорошего вам дня, уважаемый. И вам того же, добрый господин. Еще раз поклонился писарь. Развернув карту прямо на земле, я минут пять изучал переплетение линий, пока окончательно не разобрался, что и где находится. Писарь не обманул. Карта и правда была весьма подробной. Вся территория яслей лежала передо мной, как на ладони. Вооружившись пером, я окунул его в чернила и принялся безжалостно уродовать творение писаря, ставя собственные пометки и буквенные обозначения. Первую пометку я сделал у северных ворот поставив там жирную цифру один. И постепенно, смещая перо всё дальше, продолжил отмечать на карте места, где два чужеземца оставили свидетельство своего боя. Мастерская горшечника, дом старого Дженниса, дом фролоку Бышки, дом Власелены. На эту работу я затратил чуть меньше часа, перепачкав все пальцы чернилами, но своего всё же добился. Карта была испещрена цифрами, галочками, вопросительными знаками и прочими понятными только мне пометками. Критически осмотрев полученный результат, я вновь макнул перо в чернила и, высунув от усердия язык, провел длинную извилистую линию от северных ворот к первой пометке. И так далее, пока через всю карту не протянулся длиннющий и зигзагообразный след. Приблизительный маршрут, по которому промчались разрушающие все на своем пути незнакомцы. Точность не была стопроцентной. Многие места остались неотмеченными, просто потому что я не знал, например, где именно подохли попавшие под горячую руку кошки, где находился вымерший улей с пчелами и где остались пятна копоти. Но уже отмеченных мест вполне хватило. Отстранив от себя карту на длину вытянутой руки, я взглядом проследил путь незнакомцев. Вот они забегают в ясли с отрывом друг от друга в несколько минут. Вот первая молниеносная стычка. Затем вновь короткое преследование и еще одна схватка. У меня получилась узловатая нитка, положенная поверх улиц, и каждый узелок означал боевое столкновение. Один убегает, а другой догоняет. Чем не игра в кошки-мышки? Их путь крутым углом пролег через весь город, пройдя от северных ворот до самого дома Власелена. Оттуда резко свернул к южной стене и пошел вдоль нее, пока не уперся в мельницу, где внезапно исчезли обитающие в запруде бобры. Поскребя пальцами в затылке, я быстро собрал все свое добро в сумку, кроме карты, и направился прямиком к мельнице. Надо же, наконец, сдать квесты и избавиться от крысиных хвостов. Ну и самое главное, хорошенько там осмотрюсь, потому как пометка возле мельницы была последней. Других зацепок у меня не было. Если прикинуть по карте и по времени событий, то получалось, что в последний раз двое неизвестных проявили себя именно там, после чего бесследно испарились. Мельница располагалась в восточной части яслей, там, где из-под городской стены вытекала узкая речушка с быстрым течением. Речку перегородили плотиной. В этом месте образовался небольшой водоем с камышовыми зарослями по краям. Посреди пруда из воды торчала верхушка бобровой хатки. Правда, ее хозяев я пока не видел. Само собой, в зарослях в изобилии водились лягушки, жабы, мелкие птицы и черепахи. Водоем обладал не менее богатым списком живности — раки, всевозможная рыба и бобры. Еще одно место для игроков, где они могут опробовать свои силы не на твердой открытой местности, а в густых непроглядных зарослях и даже в воде. Всю эту информацию я почерпнул с игрового форума, но сам лично никогда не пробовал здесь прокачиваться. Хотя, конечно, гораздо проще поднять один уровень на относительно безобидных лягушках и уже потом лезть в амбар с злющим крысом Мельник принял меня радушно, похлопал по плечу в знак благодарности и расплатился, как уговаривались. Правда, крысиных хвостов принял только десяток и категорически отверг мое робкое предложение забрать все имеющиеся у меня хвосты за соответствующее вознаграждение. Я было попробовал взять задание повторно, но и здесь потерпел неудачу. Зато удалось расспросить мельника о случившейся с бобрами беде, и здесь меня ждало первое открытие. — Бобры-то? Да, было такое дело! — кивнул дюжий мельник, тыкая чубуком курительной трубки в сторону пруда. Обычно зла на них не хватает, на паршивцев этих. То плотину попортят, то дерево свалят. Но все ж соседи как-никак. А тут раз и исчезли. День нет, два нет. Я уж было волноваться начал. Но на третий день утречком на крыльцо вышел. Глядь, а они тут как тут очередную осину подгрызают. Выходит, зря переживал. Хе-хе. Два дня их вообще не было, уточнил я. Спрашивал я не зря. Бобры были обычными монстрами, а не деталью интерьера. Игроки могли поохотиться на бобров ради очков опыта и достаточно ценного лута в виде бобровых шкурок, которые кожевенник принимал с величайшей охотой и платил за них куда больше, чем за шкуры крыс. И поэтому бобры попросту не могли исчезнуть. Как у каждого монстра, у них есть определенный период респауна. Убил одного — Через пять минут он возрождается и опять весело плещется в воде. То есть исчезновение всех бобров на целых два дня было попросту невозможным событием. — Ага, вообще не было. Ни единого всплеска! — подтвердил мельник, задумчиво пыхнул трубкой и неожиданно добавил. — Как и прочие живности. — Как? — чуть не подпрыгнул я. — Другие мобы... То есть другая живность тоже пропадала на два дня? — Ну да. — Вы же говорили только о бобрах. — Так бобры-соседи, часами за их забавами наблюдать можно, — хмыкнул мельник. — Поэтому и заметил их пропажу. А лягушек кто считать будет? Я не заметил бы, но наш местный рыбак Лор не подсказал. Он сюда частенько наведывается с удочкой посидеть да пивка попить. И в тот день пришел. Червячка на крючок наживил, удочку закинул, а клёва-то нет. Битых три часа просидел и не поймал ни единой рыбёшки. Потом уж подметил, что и в камышах против обыкновения ничего не шуршит и не квакает. Ко мне и побёг с вопросом, что, дескать, случилось, куда всё подевалось. Поговорили мы с ним, руками в недоумении развели, жбан пива на двоих выпили. Потом он за следующим пошёл. «Погодите, пожалуйста», — вежливо перебил я ушедшего в сладостные воспоминания мельника. А вся эта живность когда опять появилась? Как и бобры? Через два дня? Знаешь, а пожалуй, что и так. Как бобры вновь плескаться начали, так и в камышах снова заквакало. И лор не больше без улова домой не уходил. Может, затмение на пруд какое нашло? Вот все и попрятались. Да шут его знает. Самое главное, все на круги своя вернулось. Потому и говорить больше не о чем. Заключил мельник, выбивая трубку о подошву сапога. Мне еще пять мешков зерна смолотить надо до заката. Спасибо тебе, добрый человек, что с крысами помог. Никакого спасу нет от грызунов проклятых. Кивнув, мастер мельничных дел пошел к мельнице. А я остался стоять на берегу пруда, задумчиво пялись на спокойную поверхность воды. Стоял не просто так, а задавал сам себе вопросы, на которые сам же давал ответы. Что могло вызвать исчезновение бобров? Только их смерть. Ну, или критический сбой в игре. Больше похоже на сбой, но это не вяжется с пропажей остальной живности. Ладно, тогда так. Что может вызвать смерть всех мобов в пруду? Ответ тот же — смерть. Но сбой уже куда менее вероятен. Если администрация Вальдиры еще могла прохлопать исчезновение одних только бобров, то прекратившийся респаун всех мобов в отдельно взятой локации не заметить не могла. Не пассианс же они там раскладывают. Должны хоть иногда поглядывать на мониторы. Да и игроки спать не будут. Кто-нибудь да заметит. М да, ну хорошо, если это не сбой. Тогда придется принять за факт, что в пруду на целых два дня поселилась сама смерть, постоянно уничтожающая всех мобов одновременно. Потому как никто больше не в силах раз за разом грохать около 50-60 мобов одним ударом если, конечно, ты не маг. Вот оно. Достаточно могущественному магу, владеющему массовыми и объемными заклинаниями, ничего не стоит превратить этот пруд в могильник. Но откуда взяться могущественному магу в яслях? Хотя... Те два НПС, что явились в ясли и устроили здесь ночной междусобойчик, использовали как раз-таки магию, в том числе и объемные заклинания. Достаточно вспомнить те же умершие дубки в власилены, которых накрыло мощным заклинанием, очень сильно смахивающим на ледяное кольцо или дыхание стужи. Но там речь шла о применении магии разового действия. А мельник говорит, что пруд оставался безжизненным целых двое суток. И в течение двоих суток никто не творил здесь заклинания, никто не дрался и никто не шумел. Такое мимо глаз мельника бы не прошло. Черт. И еще раз черт! Ничего не понятно. Окинув злым взглядом идиллическую картину мирного пруда, я отшагнул к первому попавшемуся дереву и, спрятавшись за его стволом, зашел в меню интерфейса, с яростью вжав пиктограмму выхода. Выход. Откинув крышку кокона, я поднялся с мягкого ложа и потянулся, разминая онемевшие от бездействия мышцы. Еще бы они не занемели. Какой день лежу в коконе, уподобившись мумии в саркофаге? Раньше, когда еще работал, были поездки на метро, спуски и подъемы по лестнице, вынужденные пробежки за отъезжающим автобусом, походы в магазин за продуктами, наконец. В общем, нормальная и регулярная физическая активность. А сейчас в этом плане полный ноль. Живой, но неподвижный. Как самый настоящий коматозник. «Надо бы заняться спортом», — подумалось, когда ковылял к холодильнику. «Хотя бы отжимания там, приседания». «Ага, надо». Уцепившись неверными пальцами за бутылку, наполнил живот холодной влагой и сразу полегчало. Утихла подступающая головная боль, в брюхе радостно заурчала. Подпалив сразу две конфорки, плюхнул на плиту кастрюлю и чайник, а затем потопал в ванну, на ходу стаскивая с себя шмотки и бросая их прямо на пол. Душ. Мне срочно нужен контрастный душ и таблетка аспирина. А потом сладкий кофе с молоком и большая тарелка макарон. Лучше бы, конечно, сварить простенький суп и похлебать жиденького, но это слишком уж долго надо стоять у плиты. Облаченный в просторные семейные трусы, я ужинал прямо перед монитором компьютера, запивая макароны сладким кофе и еще умудряясь при этом клацать мышкой по ссылкам. Нужную мне тему на форуме Вальдиры я нашел, когда одолел пол тарелки макарон. Тема была трехгодичной давности, обреталась в архиве форума и называлась крайне просто и незатейливо. Ясли. Почему нет мобов в пруду? И что с водой? Там была только одна страница с десятком постов, большая часть из которых была равна нулю по информативности. Типа, «Чувак, ты гонишь!» «Ну ты и нуб, там полно мобов!» ха, ха нырять не пробовал, может, они на дне сидят?» «Автор, полный нубас!» Короче, полная ерунда и никаких комментариев от администрации. Меня больше заинтересовало сообщение самого автора темы. «Что за ерунда?» Почему в яслях в пруду нет ни одного моба? В гайде написано, что там можно охотиться на бобров, и что их шкуры можно с выгодой продать кожевеннику Но бобров там нету. Там вообще мобов нету, кроме мельника. Но его я бить боюсь, потому что я маленький, а он большой. И еще вода в пруду жжется не по-детски. Сразу по 10-15 хитов снимает, если в пруд зайдешь. Если по колено, то еще ничего, а если глубже, то полный капец. «Все там обшарил, чуть не сдох, а бобров не нашел. А мне денег на топор не хватает, а я варвар. А варвары только с топорами ходят. Короче, верните бобров!» Прочитав сообщение, я с величайшим трудом удержался от смеха, боясь заляпать монитор полупережеванными макаронами. А затем желание смеяться резко пропало, и запихав в себя остатки макарон, я залил все это дело кофе и ринулся к кокону. Благо, бежать было недалеко. В голове забрезжила догадка. Вспышка. Плевать на радугу. Вход. И вновь я был практически голышом, если не считать бедренной повязки и кожаного пояса с кинжалом. Эдакий вооруженный нудист. Безумен и опасен. Сумка, одежды и оружия надежно спрятаны рядом с корнями дерева и замаскированы прошлогодней листвой. Потому как я собирался нырять, а значит, приглядеть за своими вещичками никак не мог. Игроки разные бывают, и большая их часть не замедлит присвоить бесхозные вещи себе. «Вода жжется не по-детски» — это прочитанное на форуме фраза и сподвигла меня на осваивание профессии ныряльщика. Потому как я уже слышал раньше подобную формулировку, когда еще в бытность к сидел в одном портовом баре, пил вино и слушал росказни игроков, вовсе обсуждавших происшедшую недавно морскую битву когда несколько наземных кланов пытались штурмовать подводную цитадель ахилотов Затея обернулась полным провалом, благодаря мощной магической защите, окружавшей цитадель. И в обсуждении не раз мелькали фразы «обжигающая вода», «разъедающая магия» и «едкая кислота». Подобным действием обладали многие заклинания из арсенала ахилотских магов. Но одно из них подходило больше всего — кислотный водоворот. Отвратительная штука, по слухам, выглядевшая как расположенный под водой зеленоватый на вид смерч, чьи размеры и сила действия зависели только от силы создавшего его мага или от ранга магического свитка с заклинанием. Отличительные черты заклинания. Оно кастуется только под водой, имеет определенную продолжительность действия и обладает способностью притягивать к себе все живые существа, находящиеся поблизости. И самое главное, его никак не заметить с поверхности. В водовороте вращается не сама вода, а нечто вроде разъедающей плоть кислоты, постепенно растекающейся в стороны, превращая окрестные воды в отравленный коктейль. Если и тот же бобер попадет внутрь, то умрет мгновенно. Если туда вляпаюсь я, протяну секунд пять-десять. Про мелкую рыбешку, дышащую жабрами, и говорить нечего. Один вдох и все. Магия, применяемая сугубо ахилотами. Другие расы не могут выучить это заклинание. Из двух незнакомцев никто не мог быть ахилотом Они живут только под водой. А если и появляются на поверхности, то внутри водного пузыря. Но на мою новорожденную теорию это никак не повлияло. Существуют свитки с заклинаниями одноразового действия. Сам ими не раз пользовался, когда охотился далеко от города. В тот же лес лучше не соваться в одиночку, а если идёшь на такую глупость, то будь добр запастись исцеляющими зельями со связкой свитков с простенькими заклинаниями, такими как малое исцеление очищение, регенерация и прочее, и прочее. Я, правда, не могу себе даже представить, сколько золотых монет может стоить свиток с заклинанием «кислотный водоворот». Но купить его не проблема, были бы деньги. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я зашёл в воду по шею, и неуклюжими грибками поплыл к центру пруда. Незамедлительно выскочила радостная надпись. Достижение. Вы получили достижение пловец первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс один процент к скорости передвижения в воде. Текущий размер бонуса плюс один процент. Вот спасибо. Прямо-таки именно то достижение, о котором я мечтал всю жизнь. Закрыв сообщение, я поплыл дальше. Надеюсь, тут не водится злых щук, обожающих цапать пловцов за ноги. А бобры не агрессивны, нападают только в ответ на агрессию. Вода у поверхности была тёплой, нагрелась за день. Но комфортнее я себя не ощущал. Приходилось плыть среди кувшинок, чьи мясистые листья то и дело шлёпали меня по лицу. По голому животу и ногам скользили длинные нити водорослей заставляя меня испуганно дёргаться при каждом прикосновении. Ещё не хватало запутаться и утонуть к чёртовой матери. Вот Гоша-то обрадуется, когда я сообщу ему, что умудрился помереть геройской смертью, когда бултыхался в мелком пруду. Кстати, мелкий-то он, может, и мелкий, но ноги до дна уже не достают. Отплыв от берега достаточно далеко, я набрал в грудь воздуха и нырнул, погрузившись в зелёный сумрак. Перед глазами появился полупрозрачный таймер, тикающий на убывание. 1.59, 1.58, 2 минуты. Ровно столько я мог находиться под водой без малейших проблем. Если остаться под водой больше этого срока, то на убывание начнут тикать очки жизни. Причем тикать с невероятной скоростью. Что-то около 10% в секунду от максимального значения жизненной шкалы. Истекут они смерть. Не успел я оглядяться по сторонам, как перед глазами выскочило еще одно сообщение. Достижение. Вы получили достижение ныряльщик первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 1% к времени задержки дыхания под водой. Текущий бонус плюс 1. 2 минуты, 1 секунда. М да Это, конечно, все хорошо, но лишь бы не получить достижение... «Утопленник первого ранга!» С силой толкнувшись ногами, я нырнул глубже, старательно вглядываясь в темнеющее подо мной дно. Здесь и правда относительно мелко, никак не глубже двух или двух с половиной метров. Если бы еще не эти чертовы водоросли, почти полностью перекрывающие обзор. Раз за разом делая короткие погружения, я шарился по дну пруда, вздымая придонную тину и распугивая стайки рыбешек. Вот уже и верно, рай для рыбака. Надо найти удочку и порыбачить. И ради получения достижения рыболов, которое у меня уже когда-то было, и ради самой рыбы, которую можно продать или приготовить из нее пищу для самого себя. Я нашел их, когда уже проверил две трети пруда и начал было отчаиваться. Нырял уже на чистом автомате, не веря в успех. И вдруг взгляд зацепился за нечто чужеродное, ярко выделяющееся на общем темном фоне и нечто крайне мне знакомое. Подобное я видел уже много раз. Взглянув на таймер, я убедился, что у меня в запасе еще минута, и нырнул глубже, подгребая к увиденному чужеродному пятну. Водорослевые ленты раздались в стороны, открывая мне... «Не может быть!» Издав невнятный горловой звук и выпустив изо рта пузырьков, я оттолкнулся от дна и рванулся наверх, к поверхности. вынырнув вариоле брызг Я ошалело хватал ртом воздух, слепо смотря в небесную синеву над головой. Но перед глазами все еще стояла увиденная на дне мрачная картина. Среди водорослей тины и осклизлых камней я увидел облаченный в рваной лохмотья скелет, лежавший навзничь и смотрящий пустыми глазницами вверх, на мерцающую поверхность воды. А еще в шаге от него мягко покачивающийся в воде сгусток серебристого тумана, в форме человеческого тела с широко раскинутыми в стороны руками. А такие вот облачка тумана остаются только от погибших игроков, вместе со всеми вещами, доспехами и оружием. И получается, что три года назад в ясли зашли не два НПС, устроивших между собой разрушительную битву. Только один был местным, тогда как другой являлся никем иным, как игроком. Но игрок не может пройти через северные ворота. Игрок никоим макаром не сможет вернуться в ясли. Висящая на воротах магическая пелена попросту не пропустит его, оттолкнет назад. Вот дела. Выходит, что все-таки может. Но тогда почему он не вернулся за своим телом? И почему во всех гайдах предупреждают, что однажды покинувший ясли игрок уже никогда не сможет вернуться обратно? Почувствовав, что начинаю замерзать, Помимо собственных ощущений, игровое тело затормаживается, движения становятся вялыми. Мотнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли, и, набрав побольше воздуха, снова нырнул. Все потом. Будет еще время посидеть и подумать. А сейчас надо действовать, опираясь на холодную логику. И в таких вот случаях логика мне всегда подсказывала одно и то же. Хапай как можно больше, разбираться будем потом. Добравшись до дна со всей доступной мне скоростью, Первым делом подплыл к сгустку серебристого тумана и запустил в него руки, пытаясь нащупать хоть что-то ценное. Но ничего, кроме словно бы прожженных и искромсанных обрывков одежды, я не нашел. Игрок был абсолютно пуст. Ни экипировки, ни колец, ни амулетов, ни оружия. Ничего. Вот оно, действие кислотного водоворота, кружившегося здесь в течение двух дней. Заклинание, подчистую уничтожившее всю экипировку и оружие. Оставив сгусток тумана в покое, я переключился на находившийся под ним участок дна, пальцами просеивая тину и песок, в надежде найти хоть что-нибудь уцелевшее после воздействия разрушительной магии. Воздуха оставалось на семь секунд, когда ушедшие в песок пальцы нащупали что-то твердое и продолговатое. Дернув непонятный предмет на себя, я ринулся к поверхности в сумасшедшем темпе, молотя воду руками. И успел вынырнуть до того, как начали убывать очки жизни. Отдышавшись, взглянул на зажатую в пальцах находку и разочарованно скривился. Когда-то это, несомненно, был великолепный меч. А сейчас у меня в ладони зажата изрядно покореженная рукоять с жалким обломком вместо лезвия. Остаток лезвия из какого-то необычного металла с синеватым отливом, без малейших признаков ржавчины. Изящная рукоять облеплена коркой грязи, но кое-где проблескивает желтый металл. Похоже на золото. В любом случае, это находка. И получается, что задание фролла-кубышки я сумею завершить. Заткнув обломок меча за пояс, я вновь нырнул. На этот раз мой путь лежал к останкам местного. Меч меня заметно утяжелил, и спускаться было не в пример легче. Коснувшись дна, не теряя ни секунды драгоценного времени, приступил к обыску, ни на что особо не надеясь. Проклятый кислотный водоворот. Надо же было костануть именно его. Лучше бы просто прирезали друг друга, и дело с концом. А это что? В костях скелета, среди изъеденных кислотой остатков широкого пояса, виднелось нечто вроде прямоугольной пластины, напоминающей ременную пряжку. Подцепив ее пальцами, зажал в кулаке и вновь принялся просеивать тину. Ничего, абсолютно пусто. Таймер сменил цвет на кроваво-алый, показывая, что осталось всего несколько секунд но я продолжал искать, не находя ничего, кроме камней и донного мусора. Безнадежно. От экипировки и всего остального осталась только труха. Вот и рухнула мечта наткнуться на что-то фантастическое и жутко дорогое. Я бросил последний взгляд на два упокоившихся на дне трупа и рванулся к поверхности. Подтянув голые ноги к груди и сжавшись в дрожащий комок, я сидел у самой кромки воды и в лучах заходящего солнца рассматривал свою последнюю находку. Это была явно не пряжка от ремня. Длиной и шириной примерно с мою ладонь, да и толщиной где-то в этих пределах. Судя по весу, плотности и шероховатости поверхности, сделана из камня, напоминающего собой пронизанный синими прожилками белый мрамор. Одна сторона абсолютно чистая, а на другой угадывается полускрытая потеками грязи рунная вязь. Едва унимая бьющую меня дрожь, я окунул каменную пластину в воду и хорошенько прополоскал ее, смывая остатки грязи. Вновь вгляделся в пластину. Да, определенно руническая надпись. Особый, придуманный создателями Вальдиры, язык, на котором, по легенде игры, некогда разговаривала древняя раса великих, много веков назад покинувшая этот мир навсегда. Среди игроков существовали фанаты этой легенды, старательно собирающие раскиданную по всему миру информацию о расе ушедших и обломки оставшихся после них предметов непонятного назначения. Раритетные вещи, существующие только в одном экземпляре и не дающие никаких бонусов. В общем, собирали их только для эстетического удовольствия и для коллекции. Хотя на игровом форуме и прочих фанатских сайтах Вальдиры часто появлялась информация об очередном удачливом игроке, наткнувшемся на настоящее сокровище великих — легендарное оружие, доспехи, ювелирные изделия и так далее и тому подобное в зависимости от фантазии сочинителя. Ерунда, короче говоря. Стряхнув с пластины последние капли воды, я повертел ее в руках и огорченно вздохнул. Нет, этот кусок камня явно не тянет на легендарное оружие великих. Вообще никак не тянет. Больше всего похоже на обычный кирпич или отделочную мраморную плитку для стен. Обычная кафельная плитка, которая место не у меня в руках, а в стене ванной комнаты. И руны прочитать не могу. Так бы смог понять, что там написано. Хотя, вот эта руна похожа на фигурку человека, почему-то стоящего на голове. Тьфу-то, я же вверх ногами ее держу. Перевернув пластину, я вновь взглянул на руническую надпись и удовлетворенно хмыкнул. Теперь человечек твердо стоял на обеих ногах. А остальные символы ни на что похожи не были. Какие-то закорючки, загогулины и сложные геометрические фигуры. Вспышка. Огромная, полыхающая, ярко-синим цветом надпись перед глазами. Внимание! Вы действительно хотите выучить заклинание развеять покров Зарграда? э что за... Первый раз вижу столь лаконичную надпись, без малейшей дополнительной информации о типе и свойствах заклинания. Внимание! «Вы действительно хотите выучить заклинание «Развеять покров зарграда «Да, хочу», — брякнул я, и тут же едва не оглох от раздавшихся неоткуда фанфар, а затем чуть не ослеп от полыхнувшей лазурной вспышки. Зажатая в руках каменная пластина едва слышно хрустнула и рассыпалась в невесомый прах, исчезнувший еще до того, как коснулся земли. «Поздравляем! Вы изучили заклинание «Развеять покров зарграда Действие заклинания. Уничтожает покров Зарграда навсегда. Требуемое количество очков маны — десять тысяч. Так, — хрипло прошептал я, тупо глядя на опустевшие ладони. И кто такой Зарград? Раздался легкий и характерный щелчок. Обычно с таким вот звуком срабатывает фотоаппарат. Вскинув голову, я узрел... Узрел парящего над водной гладью ангела. Широкоплечий мужик, облачённый в белоснежный балахон, перевитый золотыми и пурпурными лентами, обутые в золочёные сандалии ноги, едва касаются воды. Над завитой в кудре шапкой белокурых волос висит светящийся нимб. В одной руке нечто вроде короткого золотого жезла, а другой небрежно зажат длинный и красивый изогнутый лист пергамента. Сплошные золото, пурпур и белизна. Как есть ангел. Или у меня от слишком долгого пребывания в игре начались галлюцинации. Пока я беззвучно открывал и закрывал рот, уподобившись выброшенной на берег рыбе, явившееся мне небесное создание мягким и одновременно резонирующим голосом произнесло. «Поздравляю, Росгард! Вы попали в исторические аналы Вальдиры. Запечатлевшая ваше достижение картина уже сегодня появится во всех тавернах и гостиницах мира Вальдиры». «Что?» — просипел я. И тут до меня, наконец, дошло. «Подождите, вы бессмертный!» Передо мной на самом деле стоял самый что ни на есть настоящий ангел. Ангел Мира Вальдиры. Ко мне явился один из представителей администрации, или, как их еще называли игроки, бессмертные, потому что их в буквальном смысле нельзя было убить. «Абсолютно верно». С той же невозмутимой улыбкой кивнул ангел. «За вами остается право решать, хотите ли вы, чтобы ваше достижение стало известным всему миру вальдира «Достижение? Какое достижение?» «Вы нашли и изучили заклинание развеять покров Зарграда», с легкой усмешкой поведал мне Бессмертный. Похоже, он определенно наслаждался ситуацией, а я ни черта не понимал. «А что оно делает, это заклинание?» То, что и должно, развеивает покров Зарграда. Ответил бессмертный и тут же поднял руку, прежидаемый следующий вопрос. Простите, но мы не можем влиять на игровой процесс, напрямую сообщая игрокам информацию. Советую воспользоваться форумом. Тем более, что информация о том, что заклинание найдено и успешно изучено, уже опубликована на игровом портале. Так вы желаете сделать ваше достижение публичным или хотите сохранить его в тайне? Вот взгляните. Именно это изображение появится на картинах. Рядом с ангелом возникло огромное зеркало. Через мгновение его поверхность затуманилась, а когда дымка рассеялась, я увидел изображение. Голый, покрытый обрывками водорослей и посиневший от холода мужик, сидит на берегу пруда и с тупым выражением лица вглядывается в зажатую между ладонями пластину а на заднем фоне сидящий на хвосте бобр, удивленно принюхивающийся к выползшему из пруда грязному созданию. Бобр вышел куда фотогеничнее, чем я. «Таковы правила», — произнес ангел, разводя руками, и вновь мне показалось, что по его губам скользнула веселая усмешка. «Достижение запечатлевается именно в момент его получения. Итак, каково ваше решение? Сделать публичным или сохранить в тайне сохранить в тайне мгновенно ответил я и для гарантии повторил в тайне сохранить но вы же сказали что новость уже опубликована на игровом портале причем на главной странице в разделе горячих новостей но там информация только общего плана сообщено лишь что заклинание найдено и изучено кем именно изучено и где было найдено заклинание не уточняется ваш выбор сделан Желаю удачи, Росгард. Не успел я ничего сказать, как фигуру бессмертного окутало золотистое сияние, и он плавно вознесся в небо под звуки арфы и протяжный хор мужских голосов, непрерывно тянущих на одной ноте. а а, -а. Вскоре золотая искорка окончательно истаяла и сошла на нет. Я с треском захлопнул отвисшую челюсть и с трудом поднявшись на ноги пошлепал к дереву рядом с которым спрятал своё немудрёное добро. Сидящий на жирной заднице бобр, в свою очередь, с ещё более громким треском захлопнул разинутую пасть и, оторвав очумелый взгляд от небосвода, поплёлся к водной глади пруда. Наверное, решил охладить перегревшуюся голову. Даже бобра впечатлил красочный уход ангела. В голове у меня была только одна мысль. Со спецэффектами вознесения бессмертные явно перемудрили. Я занимался своим любимым делом Сидел прислонившись спиной к деревянному забору и практически ничего не делал Ничего особо трудного и выматывающего Всего-то оттирал рукоять сломанного меча куском тряпки Да поглядывал на противоположную сторону улочки, где находилась лавка фролла-кубышки Единственная трудность заключалась в том, чтобы оттирать золотую рукоять меча и при этом не показывать его многочисленным любопытным взглядом зевак. По этой же, кстати, причине я не мог войти к Фролу и начать разговор. Его относительно небольшая лавка была просто битком набита покупателями и игроками, что большую часть суток потратили на зарабатывание нескольких монет, и сейчас собирались потратить нажитое богатство с толком. С моей позиции я легко мог различить не только самих игроков, но и окинуть взглядом выбранные ими товары. Зрелище было бы скучным, если бы не бесплатный театр пантомимы, невольно исполняемый большинством игроков сразу после выхода из торговой лавки. Вот широкоплечий полуорг состроил зверскую гримасу и широко взмахнул только что приобретенным топором, срубая голову воображаемому противнику. неудовольствовавшись полученным результатом, Перехватил топор двумя руками и добавил к зверскому выражению лица звериный жирык, показав в Аскале внушительный набор клыков. Кстати, у этой расы есть бонус к урону при использовании зубов во время схватки. Кажется, есть несколько присущих только этой расе боевых приемов, связанных с клыками и укусами. Пока я лениво размышлял на эту тему, полуорг, оставшись довольным своим спектаклем, затрусил куда-то в сторону крысиного амбара. Похоже, сегодня несчастные грызуны переживут еще один судный день. Следом из лавки Фрола выскочила девушка-эльф с невероятно длинными ушами и густой копной светло-зеленых волос. Неудивительно, что девушка держала в руках плохонький лук, а за плечом торчал берестяной колчан с десятком стрел. Хм, стрел маловато взяла. Это я с уверенностью бывалого рейнджера заявляю. правило проклятых p 4 еще никто не отменял. «4П» — кошмар всех стрелков из лука или арбалета. правило относится к боеприпасам и расшифровывается попросту. Половину потеряешь, половину переломаешь. Что останется потом? А ничего. Итог грустной считалки — останешься без стрел. Я бы задумался. Но это я. А беззаботная эльфийка пару раз попробовала натянуть тетиву. Просияла по непонятной причине и в припрыжку скакала на север. Ясно. Решила покинуть наскучившие ясли. Отправилась в Большой мир. Не успела она исчезнуть за поворотом, на улицу выскочил еще один запыхавшийся эльф. На этот раз парень, держащий в руках короткую дубину из темного дерева и круглый дощатый щит. Странный выбор для эльфийской расы. Крутнувшись по сторонам, эльф ничего не увидел и жалобно взглянул на меня. Поняв, кого он потерял, я молча ткнул указательным пальцем в ту сторону, куда радостно упрыгала девушка с луком. Прижав руку к груди в знак благодарности, парень с пронзительным воплем «Ниэлла!» помчался следом за своей зеленоволосой эльфийской подругой. «Хорошо, что здесь Вальдира. Если бы в реальном мире он, вопя во все горло, побежал за девушкой с дубиной в руках. Зуб даю, нехорошо бы кончилось». Один за другим игроки приобретали оружие и экипировку и разбредались кто куда. Такому столпотворению я не удивлялся. Это же чистый кайф. Приобретение своему любимому персонажу, своему второму я какую-нибудь новую игрушку. Когда отбрасываешь дурацкую палку и берешь в руки сверкающий меч. Эх. Я таки дождался. Через полчаса последний игрок покинул лавку торговца Фрола и, проводив его взглядом, я поднялся на ноги. У кубышки образовалось небольшое затишье в торговых сделках, и, наконец-то, можно заняться делами. фрол встретил меня кислым выражением лица, чему я несколько удивился. Но прежде чем успел спросить, в чем дело, торговец с разочарованным вздохом произнес. «Не смог ничего раскопать, да? Оно и неудивительно. Я три года на это дело потратил, а все одно полный пшик и одно только расстройство». «Да нет, почему же?» — Ваше поручение я выполнил, уважаемый фрол ответил я с наслаждением, взглянув в ошеломленное лицо торговца. — Поговорим? — К-как выполнил? — А-а! То есть, да, поговорим! — Крон, ты ступай себе! Сегодня лавку пораньше закрою, устал что-то! — Как скажете, хозяин! — флегматично пробасил охранник и, развернувшись, покинул лавку. Мы остались в одиночестве. Протиснувшись между прилавков, фрол поспешно запер дверь на засов и развернулся ко мне. «Ну, что там?» «Почти ничего», — с сожалением развел я руками. «Только и нашел, что обломок меча да мертвые тела на дне пруда». «Где? В пруду?» Переспросил торговец и со стоном ударил себя в лоб ладонью. «Как же я не додумался-то! Ах ты ж!» Но что прокус с мёртвых тел, раз и взять с них нечего? Видать, сгнило всё за три года-то. Постой, ты что-то говорил о мече? Вот, смотрите сами. Я положил на прилавок сломанный меч. За время, что я сидел перед лавкой, мне удалось оттереть остатки грязи, и сейчас золотая рукоять тускло блестела, резко контрастируя с синеватым металлом обломанного лезвия. По сути, жалкий обломок от некогда великолепной вещи но все одно выглядел внушительно и дорого. «Золото!» — прошептал фрол осторожно касаясь меча. «Эх, жалко, что клинок сломан!» «Золото, золото!» — кивнул я и тут же добавил. «Две доли ваши, одна моя. Ну что, пилить будем? Или рубить? Дело долгое, уважаемый?» «Ты что, пилить такую вещь!» — вскинулся торговец, вперев в меня негодующий взгляд. — Нельзя! Это же сплошной убыток выходит! — Надо меч мастерам-оружейникам отнести. Они хорошую цену дадут. И за рукоять, и за клинок. Пусть он и сломан. Я такого металла и не видал никогда. — А больше там ничего не было? Возбужденный взгляд резко сменился на шибко подозрительный. Штирлиц подозревает. — Нет, не было. — Спокойно ответил я. — Только меч. — Есть еще два трупа. «Кстати, их бы земле предать. Поговорили бы с местным служителем храма». «Успеется», — небрежно отмахнулся фрол «Три года там пролежали, потерпят и еще чуток. Я эту вещицу сейчас заберу и завтра одному знакомому оружейнику покажу. Он цену хорошую даст. Да только не сразу. Свободных денег ни у кого не бывает. Все в товар вложено. А дневная выручка — сплошная медь с парой жалких искрок серебра. Вот как мы поступим». — Ты сейчас вступай себе, а деньков через десять подходи снова, там и поговорим. — Да что ты! — широко ухмыльнулся я. — Нет уж, уважаемый фрол, у меня тоже знакомые оружейники есть. Давай я заберу меч, а деньков через десять к тебе в гости наведаюсь, а там и поговорим. Шах и пад. Напряженно сопевший торговец буравил меня взглядом. Я занимался тем же самым а между нами лежал блестящий золотом меч. Вот так и доходит дело до убийства. Вот так и находят скелеты в мутной водичке мирного пруда». «Ладно», — нарушил тишину фрол «Ладно», — поддержал я. «Ну и как тогда поступим? Я бы твою долю прямо сейчас выкупил, да нет таких денег. Ждать ты не хочешь». «Можно и не деньгами?» Внешне безразлично пожал я плечами. — Согласен взять в обмен на свою долю тот листок пергамента, что ты нашел у своих ворот. Его и еще пару-другую мелких бонусов. — Пару у кого? — Ммм, несколько подарков из твоей лавки. — Зачем тебе тот лист? — Знаешь что? Вцепился в меня торговец как клещ, но я вновь пожал плечами. — Не знаю. — Слушай, фрол. Я ведь даже не знаю, что это за пергамент, в глаза его не видал. Может, ценное что, а может и просто бесполезный хлам, письмо какое-нибудь. вслепую на обмен иду, а ты еще и упираешься. Сам себя выгоды лишаешь. Неправда, это все не... Хм, если так посчитать... Ладно, согласен я. Отдам тебе пергамент и за выбранный товар в лавке денег не спрошу. Только а ты не очень-то расходись. — Давай, ладонь, закрепим уговор как положено, ударим по рукам. Чёрт! Что-то слишком быстро он согласился. Торговец тот ещё жук, без выгоды для себя ничего не сделает. Не продешевил ли я? С другой стороны, может, он просто не понял, на что наткнулся, не осознал его ценности. а поздно уже хвостом крутить, сам же предложил. Я протянул руку и сжал ладонь Фрола, скрепляя тем самым наш договор. Не успел я глазом моргнуть, как меч бесследно исчез с прилавка, а торговец со снисходительной ленцой буркнул. — Погодь, сейчас принесу твой пергамент. Пока на товар глянь. Да как тебе и говорил, меру знай. Все подряд не хапай. Здесь тебе не богадельня, мил человек. — Твою мать! Ну точно продешевил. Слишком уж сильным довольством лучится ушлый торговец. В расстроенных чувствах я шарахнул кулаком по прилавку. Из-за смежной стены между лавкой и кладовкой раздался ехидный хохоток Фролла Кубышки, понявшего причину моего недовольства. Ладно. фрол отсутствовал самое большее пять минут, но за это время я успел натаскать на прилавок кучу барахла. Если уж дали бонусы, то надо выбрать их по полной. Заплечный мешок из плотной материи и с неплохой вместимостью мне точно не помешает. Одноручный меч, глухо звякнув, лёг поверх круглого деревянного щита. Это для игрока девушки, которую я жду столько дней. Даже перевыполнил просьбу Гоши, просившего найти для неё только меч. Чуть подумав, присовокупил туда же кинжал с ремнём и ножнами. В бою всякое случается. Могут и меч из рук выбить. Дополнительное оружие никогда не помешает. Взял бы и броню, но её здесь просто не было. Только одежда что по защитным качествам не лучше уже имеющейся у меня. Хотя... Метнувшись к противоположной стене, сорвал с вешалки два плаща из плотной серой ткани. Мельком проверил характеристики одежды. Дают плюс один к защите от физического урона. И еще нужна обувь. Перебрав несколько вариантов из скудного ассортимента, остановился на двух парах обычных кожаных сапожек, тоже с плюсом к защите. Ну и, конечно, взял две широкополые соломенные шляпы, все с той же плюсовой характеристикой. Что еще? Еда, конечно. На уже порядочно заваленный прилавок полетели несколько связок копченого и сушеного мяса. Долго не портится и лучше, чем хлеб восстанавливает очки жизни. Еще взял две фляги, одну из которых тут же привязал к своему поясу. Я бы набрал еще больше. Если не пригодится, то всегда можно продать. Но тут вернулся фрол и тут же замахал руками. «Всё, всё! Ишь, как тебя понесло, разоритель! Хватит с тебя!» Я всё же закончил начатое движение и цапнул с оружейного прилавка ясеневый посох, чей брат-близнец у меня уже был. «Пригодится». «Вот теперь всё!» — примиряюще улыбнулся я, подходя к торговцу. «Не жадничай, фрол Ты всё одно с выгодой остался!» «Чёрт! Не успел развернуться во всю ширь!» Наверняка что-то забыл или не учел. — И это еще вопрос, будет у меня выгода или нет? — буркнул кубышка. — Считай, доброту проявил, пожалел тебя от ненужной вещи, избавив. — Ну да, — кивнул я. — И где мой лист пергамента? — Держи. На прилавок порхнул свернутый в трубочку слегка зеленоватый листок, и я едва не взвыл от горя. — Это же обычная природа, мать ее! да еще и невысокого ранга. «Оббул меня, фрол, как есть оббул!» Подцепив пергамент кончиками пальцев, я поднес его к глазам и ничуть не удивился появившейся перед глазами надписи. «Магический свиток. Заклинание «Терновый куст», «Терновая преграда», «Терновая стена», «Терновая пуща», ядовитая терновая пуща». Тип — природная магия. Ранг свитка — высший. Количество использований свитка — один. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка — первый. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания — защитная. Пассивный урон. Описание заклинания «Терновый куст». Воздвигает перед противником колючий куст терновника. Ох, ну что за невезуха! Дешевый свиток, за который можно выручить не больше пяти золотых монет. Вздохнув, я всмотрелся в длиннющее описание свитка и заключенного в нем заклинания, после чего закрыл надпись и, продолжая удерживать пергамент в руке, произнес «Изучить». Вы успешно изучили заклинание первого ранга «Терновый куст». С легким шелестом пергамент рассыпался в труху. Достижение. Вы получили достижение «Природный маг первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс одна десятая процента к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус — плюс одна десятая процента. — Вот спасибо! — пробормотал я, отряхивая ладони. — Фрол, ты большой хитрец! — На том и стоим! — хмыкнул Кубышка. — Что-то больно много ты набрал, а ополовинить бы! — Нет уж, и так нагрел меня, как последнего лопуха! — буркнул я. Ты же знал, что это свиток с заклинанием. Кстати, почему ты его не продал?» «Не смог?» С искренним недоумением ответил Фрол, разводя руками. «Несколько раз пытался. Самолично в магическую лавку ходил. А как только дело до разговора доходит, то язык будто отнимается. Слово сказать не могу. Покручусь челюстью в пустую почавкую и несолоно хлебавши к дому возвращаюсь. И не знаю, что за напасть такая». «Зато я знал» фрол торговец местный в яслях продает плохонькое оружие продовольствие хозяйственные инструменты и одежду а вот продавать или покупать заклинания он права не имеет в яслях негласный запрет на магию потому и не смог продать заклинание на мою беду а вот отдать его как награду за квест сумел причем я же его и надоумил ну с явным нетерпением произнес почтенный фрол смеркается уже «Признаю, все уговоренное ты выполнил, а я с тобой честь по чести рассчитался, правильно?» «Правильно. Договор выполнен, работа завершена», — вынужденно признал я. «Поздравляем. Задание три вопросительных знака выполнено. Награда — магический свиток и бесплатно полученный товар из лавки Фролла Кубышки. Вы получили новый уровень. Доступных для распределения баллов — ох «Ух ты!» И я вырос сразу на три уровня. Это сколько же опыта мне дали. И в награде не указали количество полученных очков опыта. Ещё один системный сбой? Возможно. Ведь название так и не появилось, оставшись набором вопросительных знаков. Мой персонаж восьмого уровня. А я ещё даже не покидал яслей. Теперь я словно Геракл, очутившийся среди сборища хронических дистрофиков. Хотя нет, Геракл умный был а я этакий могучий, но туповатый деревенский детина. Изумленно покачав головой, я запихал все вещи в свой новый мешок и, несколько сухо распрощавшись с потерявшим ко мне всяческий деловой интерес фролом, вышел на улицу. Дверь за моей спиной грохнула, вновь заскрежетал засов, а затем и прочие запоры. Торговец явно был рад от меня избавиться. Голова гудела от переизбытка полученной сегодня информации. Подкатывала усталость. Через силу заставив себя ускорить шаг, я добрался до зарослей кустарника, где провел прошлую ночь, и почти рухнул на землю. Единственное, на что хватило сил, подложить под голову оба мешка и накрыться одним из плащей. Все, на сегодня хватит. Где там выход? Выход.